успехи хлеба на внутреннем рынке и изменения в организации крупного хозяйства. Незаметная с первого взгляда работа горожан и крестьян создавала условия, систематически подрывавшие основы феодальной раздробленности. Рост внутреннего рынка, несомненно, требовал хотя бы некоторого объединения до силы обособленных политических единиц. Необходимость единения сил для защиты от внешнего врага ускоряла начавшийся процесс. Отдельные его этапы мы можем проследить, между прочим, На примере уже знакомого нам монастыря Константина и Елены в городе Владимире. Перечень повинностей крестьян Константиновского монастыря XIV века показал нам с полной очевидностью натуральный замкнутый характер монастырского хозяйства. Так было ещё в конце XIV века. Через 100 лет здесь произошли заметные перемены. В конце 15 века игумен этого монастыря обратил внимание на то, что монастырские крестьяне на себя стали пахать много, а на монастырь пашут по-прежнему мало. Он обратился к митрополиту с проектом изменить положение И митрополит прислал в монастырь землемера с поручением перемерить монастырскую землю и по-новому разверстать её между крестьянами. Средним крестьянину давали 15 десятин в трёх полях. Кто хотел получить больше, мог взять на себя и больше. Кто боялся не справиться с 15ю десятными, мог брать меньше. Но каждый из крестьян 20% должен был пахать на монастырь. Ещё через 100 лет картина изменилась ещё реже. Монастырь завёл свою собственную и немалую запашку. Крестьяне должны были обрабатывать монастырские поля, из расчёта по 3 десятины. Полторы озимого хлеба, полторы ярового. На крестьянский двор сеять, жать, молотить, свозить и сыпать хлеб в монастырские житницы, удобрять землю, косить сено. Работали крестьяне на своих харчах, Если мы обратимся к другим монастырям, то увидим то же самое в ещё более ярких цифрах. Троицкая Сергиева лавра в конце XVI века освободила своих крестьян от всех разнообразных работ и заменила их одной обработкой земли. Каждый крестьянин должен был вспахать на монастырь 5 десятин за всякие монастырские доходы. Те же характерные явления хозяйственной жизни мы можем наблюдать и в крупном хозяйстве Новгородского епископа. Все многочисленные факты, касающиеся хозяйства этой крупнейшей латифундии за конец 15-го И самое начало XVI века приводит нас к совершенно твёрдому выводу об отсутствии в вотчине Новгородского епископа собственной барской пашни. Типичное для феодальной крупной вотчины сочетание крупного землевладельца с мелким крестьянским хозяйством мы встречаем в это время во всех владениях Новгородского епископа. Собственную барскую пашню впервые в источниках мы начинаем наблюдать лишь в сороковых годах XVI -го века. Появление её может быть отнесено ко времени несколько более раннему. Характерно, что обрабатывают её наёмные дружины, своего рода артели сельскохозяйственных рабочих. И если Новгородский епископ, богатейший из феодалов, к тому же живущий не только от земельной, конечно, докапиталистической ренты, а и от крупнейших доходов с подвластных ему многочисленных церквей и монастырей своей епархии, принялся за распашку земли и организовал своё барское сельское хозяйство, То этот факт говорит об очень многом. Не трудно догадаться, чем руководствовались землевладельцы, заменяя старые многочисленные и разнообразные повинности одной обработкой разросшейся барской пашни, там, где она была раньше или заводя её вновь, если до сих пор её не было. Причина этих перемен заключается в росте внутреннего рынка, на котором хлеб становился всё более и более заметным товаром. Хлеб легко стало превращать в деньги. На деньги было удобнее, легче и экономнее приобретать всё то, от производства чего были освобождены крестьяне. Отсюда заинтересованность землевладельца в расширении пашни, в увеличении продукции хлеба. Отсюда нажим на крестьянина и стеснение его правового положения. Эта сторона дела прекрасно отражена в ряде публицистических произведений первой половины 16 века. В произведении Ермолая Иразма, и Разма Благохотящим царём правительница и землемерие прекрасно изображено положение крестьянина. Он здесь признаётся самым полезным членом общества, потому что он производит самый ценный продукт хлеб. Всех благих главизна Без которого не может жить ни царь, ни самый простой человек. В то же время этот наиболее ценный член общества всегда в волнениях скорбных пребывает, будучи от тикчон всевозможными платежами и повинностями, среди которых необходимость давать деньги самая тяжёлая. И разм рекомендует для крестьян заменить денежные повинности натуральными. А деньги выыскивать с горожан. Елицы в городах покупающие и продающие и прикупы богатеющие. Он рекомендует и армию содержать по городам. Из его рассуждений видно, что внутренний рынок достаточно ёмок, что хлеб один из самых хотких товаров. Эта мысль подтверждается и другим не менее ярким публицистом Пересветовым, который считает идеалом содержание армии на государственные деньги и служилого человека мыслит на государственном жалование. Те же мысли можно встретить и у известного попа Сильвестра, сумевшего в бытность свою в Новгороде, а потом в Москве, организовать какое-то значительное предприятие, где у него работали наемные ремесленники, серебряных дел мастера, книжные песцы, иконники, кузнецы, плотники, каменщики и другие. Энергия всех этих людей в городе и деревне оплодотворяется тем, что появились в жизни русского общества новые горизонты, новые возможности. Факты большого оживления торговли Москвы с востоком и западом со второй половины 15 века хорошо известны. Приезжающие в Москву иностранцы говорят об этом весьма ворзумительно. Москва, по словам Альберта Компенза, 1523-1524 годы, собравшего много сведений о русской торговле со слов своего отца и брата, торговавших с Москвой, весьма богата монетою. Ибо ежегодно привозятся туда из всех концов Европы множество денег за товары, не имеющие для москвитян почти никакой ценности, но стоивших весьма дорого в наших краях. Москва рано завязывает связи с Востоком. Тверской купец Афанасий Никитин в 1466 году отправляется с торговыми целями в Персию и успел побывать в Индии лет за 30 до Васко да Гама. После завоевания Казани и Астрахани в руках Москвы оказался весь торговый путь по Волге, что привело к усилению торговых связей с Персией, Бухарой, и Хивой. В то же время очень энергично завязываются торговые отношения с Западной Европой. Завоевание в 1514 году Смоленска раскрыло двери для торговли с Литвой и Польшей. В Лейпциге зарождается ярмарка русской пушнины. Устанавливаются торговые связи с Англией. Приобретение Балтийских гаваней во время Ливонской войны для России было весьма своевременным новым благоприятным условием дальнейшего роста торговли с Западом. Сухопутная торговля со странами севера и запада тоже играла немаловажную роль. В песцовой книге об Анежской пятине, например, мы имеем запись о том, что на реке Аяте стояло 24 амбара, куда клали всякие товары. На Вытегре стояли также амбары, куда хлеб и соль и всякий товар кладут тутышние крестьяне и приезжие торговые люди. Весьма вероятно, что эти товары предназначались для Швеции.